Они не прилетят. Нарон, представитель умудренной жизнью Регилианской расы, был галактическим летописцем в четвертом поколении. У него было две книги, большая, содержавшая перечень многочисленных разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации, достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступить в Галактическую Федерацию. Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин потерпели крушение. Невезение, биохимические или биофизические несовершенства и социальная несправедливость взимали свою дань. Зато ни один из членов Федерации, внесённых в «Малую книгу», не был оттуда вычеркнут. Грузный и неправдоподобно древний Нарон поднял глаза на подошедшего гонца. «Нарон!» — воскликнул тот. «Единственный великий, но «Ну-ну, поменьше церемонии. Что такое?» «Ещё одна группа организмов достигла зрелости». «Превосходно!» Всевосходно, быстро же они теперь взрослеют. Года не проходит без новичков. Кто на этот раз? Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты. «Да, да», — проговорил Нарон, — «я знаю этот мир».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 Да, сэр. Нарон медленно вытащил свой стилус и перечеркнул последнюю запись в малой книге. Такого прежде не бывало, но ведь Нарон был очень мудрый, подобно любому другому жителю галактики, мог видеть неизбежное. Глупые ослы пробормотал он.